Глава 2. Без четверти шесть данты как и обещал, заехал за мной. Не минутой раньше или позже. Да иного я и не ожидала. Мои родители выехали заблаговременно. данты как будущий глава синдиката, не мог слишком рано появиться на вечеринке. На этот раз он был в костюме тройки темно-синего цвета в голубую полоску и таком же галстуке. На мгновение я застыла, увидев его — Платье на мне тоже было темно синим Все подумают, что мы нарочно так вырядились, но теперь уж ничего не поделаешь. Я три дня просидела на жесткой детокс-диете. Чтобы влезть в это облегающее платье с открытой спиной и переодеваться, в последнюю минуту не собиралась. Несмотря на то, что длина юбки-карандаш доходила мне до икр, благодаря разрезу до бедра я могла без особых проблем пройтись по лестнице. Данте окинул меня беглым взглядом. «Валентина, прекрасно выглядишь. Простая вежливость, не более. И совершенно никакого намека на то, что он искренне находит меня привлекательной. «Спасибо», — улыбнулась я и подошла к нему. Подводя меня к черному Порше, припаркованному у бордера, он коснулся моей поясницы и напрягся, когда наткнулся ладонью на участок обнаженной кожи. Неуверенно, но мне показалось, что он резко выдохнул. Мысль о том, что я могу волновать его, и его прикосновения вызвали мурашки по телу. Данте едва коснулся рукой моей спины и больше ничем не выдал своих эмоций. Я села в машину, почти опьянённая триумфом от того, что мне удалось получить реакцию от айсберга. После свадьбы я постараюсь почаще вызывать его на эмоции». Когда мы остановились перед особняком в Скудере, остальные гости уже прибыли. Мы могли бы пройтись пешком, если бы не 10-сантиметровый слой снега, проблема безопасности и мои высокие каблуки. Во время поездки Данте не утруждал себя светской беседой. Казалось, что мыслями он где-то далеко. И на этот раз, когда Данте положил руку на мою обнаженную спину, никакой реакции не последовало. Дверь нам открыла... Людевика Скудери. Ее муж Рокко, нынешний консильери отца Данте, маячил у нее за спиной. Они широко улыбались, провожая нас в приятное тепло Холла. В самом центре возвышалась восьмифутовая рождественская елка, украшенная красными и серебристыми шарами. — Мы очень рады, что вы пришли, — с чувством произнесла Людевика. рока потряс руку Данте. — Поздравляю с отличным выбором, Данте! «Твоя будущая жена выглядит потрясающе!» Совершенно очевидно, что они из кожи вон лезли, стараясь быть милыми. Хотя обычно новый дон сохранял канцельерий своего предшественника, традиция это не являлось, так что Данта, взяв на себя обязанности своего отца, мог назначить нового. Данто склонил голову и вновь положил руку мне на спину. «Да, так и есть», — произнес он, «а я могла только улыбаться». Людевика схватила меня за руки. «Мы были очень рады, когда узнали, что Данте выбрал тебя. После всего того, через что тебе пришлось пройти, справедливо, что судьба повернулась к тебе лицом. Я не знала, что ответить. Возможно, она говорила искренне. Трудно было сказать, ведь изначально они пытались женить Данте на Джоанне. «Спасибо. Очень мило с вашей стороны. Входите, вечеринка у нас не в холле», — сообщил Рока кивая нам в направлении гостиной, откуда были слышны смех и голоса. «Ария будет очень рада снова встретиться с тобой», произнесла Людевика, когда мы вошли в гостиную. Я не успела высказать удивление, потому что в тот же момент нас окружили плотной толпой, чтобы поздравить с помолвкой и предстоящей свадьбой. Между приветствиями и рукопожатиями я осмотрела гостиную. Ария стояла в другом конце огромной комнаты, рядом с еще одной массивной рождественской елью и ее не менее массивным мужем Лукой, рука которого лежала у нее Наталии. Джианну и ее жениха Матео я нигде не увидела. Судя по всему, скударе были обеспокоены тем, что их средняя дочь может устроить сцену. Данта провел пальцем по моей спине, чем изрядно меня удивил. Я стрельнула в него глазами а затем перевела взгляд на пару перед нами и, улыбнувшись самой ослепительной улыбкой, обняла Бибиану. «Как дела?» — прошептала я. Она ненадолго стиснула меня в объятиях, а затем отступила с натянутой улыбкой. Ее муж Тамаза, на 30 лет старше нее, лысый и толстый, поцеловал мне руку, и все бы было хорошо, если бы не зловещая ухмылка на его лице. Пальцы Данта на моей спине напряглись, И я рискнула взглянуть на него, но на лице застыла всё та же отстранённая маска, как и всегда. Он взглядом просверлил Тамаза, и тот поспешил убраться, увлекая за собой Бибиану. Официант, несший под нос выпивкой, остановился рядом с нами, и Данте взял для меня бокал шампанского, а себе виски. Теперь, когда поток поздравителей наконец иссяк, Лука и Ария подошли к нам. Поведение Данта чуть-чуть изменилось, как у тигра, который почил на своей территории другого хищника. Вместо того, чтобы напрячься, он расслабился, показывая, что не беспокоится, но взгляд оставался бдительным и расчётливым. Лукас с Данте обменялись рукопожатием, у обоих были нервные оскалы, напоминающие улыбки. Я улыбнулась Арии, потому что искренне рада была увидеться с ней. Последний раз мы встречались на ее свадьбе несколько месяцев назад, и сейчас она оказалась гораздо более расслабленной. Ты потрясающе выглядишь, шепнула я, обнимая ее. На ней было темно-красное платье, прекрасно подчеркивающее светлые волосы и бледную кожу. Неудивительно, что Лука не сводил с нее глаз. Ты тоже, ответила она, отступая, могу я увидеть спину? Я повернулась для нее. Ого! «Правда, изумительно смотрится!» Этот вопрос предназначался Луке и привел к неловкой паузе, во время которой напряженность резко возросла. Данте обнял меня за талию, не сводя холодных глаз с Луки, который взял Арию за руку, поцеловал ее и тихо произнес: «Мои глаза смотрят лишь на тебя». Ария смущенно улыбнулась. «Мне нужно найти Джианну, но я с удовольствием поболтала бы с тобой попозже». «Хорошо». — ответила я, радуясь тому, что они с Лукой уходят. — Все равно нам с Ари не удастся спокойно поговорить, пока рядом мужчины. Я повернулась к Данте. — Тебе он не нравится. — Это не вопрос симпатии, речь идет о самосохранении и разумной доле подозрения. — Да тут витает дух Рождества, — заметила я, не пытаясь скрыть свой сарказм. Уголки губ Данте снова дрогнули, но намечающаяся была улыбка тут же исчезла. Не хочешь перекусить? Определенно. После нескольких дней изматывающей диеты я умирала с голоду. Пока мы пробирались сквозь толпу, я заметила, что нигде не видно нынешнего главы синдиката. Где твой отец? Он не хотел отвлекать от нас внимания. Теперь, находясь в отставке, он предпочитает держаться подальше от публики, с оттенком иронии произнес Данта. Понятно. Эти светские мероприятия изрядно утомляли. Ты должен быть осторожен, когда что-то говоришь и делаешь, тем более, если ты глава синдиката. Некоторые женщины бросали в мою сторону неприязненные взгляды, и я понимала, что сейчас стала для них излюбленной темой для разговоров. Я знала, о чем они шепчутся, прикрывая свои рты ладошками. «Почему Данте Каваларра выбрал вдову вместо юной невинной невесты?» Разглядывая его бесстрастное лицо, острые углы скул, расчет и настороженность в глазах, я опять поймала себя на мысли, что мне жаль, что ответ на этот вопрос не был продиктован чем-то другим, кроме чистой логики. Буфет ломился от итальянских деликатесов. Я взяла кусочек понетония, так как отчаянно нуждалась в каком-нибудь сладком удовольствии. Как всегда, вкус был просто божественным. Я готовила его несколько раз, но мне никогда не удавалось так вкусно, как у Людевики Скудери. «Данте!» — раздался позади нас приятный женский голос. Мы с Данте повернулись одновременно. Перед нами стояла его сестра Инес, с которой за все годы мы перебросились всего пары слов, потому что у нас было девять лет разницы в возрасте. Она находилась, вероятно, на седьмом месяце беременности, если мои предположения верны. На другом конце комнаты ее близнецы, мальчик с девочкой играли с Фабиано Скудери, который был их ровесником. У Инес были такие же светлые волосы, как у Данте, и держалась она с такой же холодной отчужденностью. Но когда ее глаза остановились на мне, я заметила, что взгляд у нее почти дружелюбный. И, Валентина, рада видеть тебя. Инесс, произнесла я с улыбкой, ты ослепительна. «Спасибо». Она коснулась своего живота. «Нелегко найти красивое платье с таким большим животом. Может, ты поможешь мне купить что-то для вашей свадьбы?» «С удовольствием. И если ты не против, я была бы рада, если ты будешь сопровождать меня по магазинам, когда я буду выбирать свадебное платье». Она удивленно посмотрела на меня. «У тебя его до сих пор нет?» Я пожала плечами. Конечно, у меня оставалось одно с моей последней свадьбы, но я не собиралась надевать его снова. Это плохая примета. Еще нет, но я собираюсь приобрести на следующей неделе, если ты, конечно, свободна. Я в деле, ответила Инес. Ее взгляд потеплел. Она выглядела намного моложе своих 32. И даже несмотря на то, что была беременна, у нее, похоже, не было проблем с лишним весом. Интересно, как ей это удается? Может, благодаря хорошим генам. Мне определённо не так повезло. Без с диеты и регулярных тренировок я бы очень быстро набрала вес. Замечательно. Краем глаза я видела, как Данте внимательно следил за нами. Надеюсь, он рад, что мы поладили с его сестрой. Я знала, что Инес и его умершая жена были подругами и часто замечала, как они вместе весело болтали на различных мероприятиях. «Где твой муж?» — спросил Данте. О, Пьетро вышел на улицу покурить срока Скудери. Они не хотели беспокоить тебя и твою будущую жену. На щеках Данта заходили желваки. Ты можешь пойти к ним, если тебе нужно разобраться с делами, быстро произнесла я. Со мной все будет в порядке. Мне нужно поболтать с Арией. Инес, не хочешь присоединиться ко мне? Инес покачала головой. Ее внимание занимали близнецы, которые отчаянно спорили друг с другом. Мне нужно остановить это, или будут слезы, разбитые в кровь носы». Она улыбнулась мне и стремглав бросилась к спорящим детям. «Данте все еще не отходил от меня. Ты уверена?» «Да». Он кивнул. «Я скоро вернусь». Он направился к двери террасы и вышел наружу. Теперь, когда он ушел, я заметила, что несколько женщин стали откровенно пялиться на меня. Мне нужно было побыстрее найти Арию или Бибиану, прежде чем кто-нибудь из присутствующих влечёт меня в неловкий разговор. Я пробиралась мимо остальных гостей, одаривая их улыбками. Наконец, в тихом закутке холла я увидела Арию и Бибиану. «Вот вы где!» — обрадовалась я, даже не стараясь скрыть свое облегчение. «Что случилось?» — нахмурившись, спросила Ария. «Мне кажется, что все говорят обо мне и Данте». «Успокойте меня, скажите, что я все выдумываю». Бибиана покачала головой. «Тебе не кажется? Большинство вдов повезло меньше, чем тебе». «Я знаю, но все же. Мне бы хотелось, чтобы они не выказывали такое явное потрясение моей помолвкой». «Это пройдет, поморщившись, пробормотала Ария. «Скоро Джиана станет главной темой ежедневных сплетен». «Сожалею. Я слышала, что на помолвке Джианна устроила сцену». Ария кивнула. «Да, проблема Джоанны в том, что она не скрывает своего нежелания выходить замуж». «Поэтому здесь нет Матео Витиелла?» спросила Бибиана. «Я тоже об этом подумала, но мне было неудобно спросить Арию». «Нет, не поэтому. После смерти Сальватора Витиелла Матео на втором месте в иерархии, и в отсутствие Луки он должен оставаться в Нью-Йорке». Я искала у нее на лице признаки того напряжения, которое слышала в голосе, но она научилась скрывать свои эмоции. Неужели у Луки неприятности в Нью-Йорке? Он слишком молод для Дона. Может, кто-то в Нью-Йорке пытался взбунтоваться? В прежние времена Ария, возможно, сказала бы мне, но теперь, когда я стала невестой будущего Дона Чикагского синдиката, ей нужно было проявлять осторожность, чтобы не допустить промаха. Может... Мы и пытались сотрудничать, но Нью-Йорк и Чикаго определенно не доверяли друг другу. «Это имеет смысл», — произнесла я. Бибиана посмотрела на меня, почувствовав напряжение в словах Арии. «Ты еще даже не показала мне свое помолвочное кольцо», — воскликнула Ария. Я протянула руку. «Оно прекрасно», — восхитилась Ария. «Так и есть. Данте выбрал его для меня». Мое второе помолвочное кольцо, которое снова не являлось символом любви. «Сколько еще вы пробудете в Чикаго? У тебя будет время выпить по чашке кофе?» «Мы уезжаем завтра утром. Лука хочет вернуться в Нью-Йорк. Но мы приедем на вашу свадьбу раньше, на несколько дней, так что, может, тогда бы мы и могли встретиться за кофе, если ты не будешь сильно занята?» «Нет. Торжество намечается скромным, поэтому у меня будет время». «Позвони мне, когда точно все узнаешь». «Обязательно». «Бибиана, как насчет тебя? Ты завтра свободна?» «Мы так толком и не успели поговорить». Бибиана закусила губу. «Думаю, смогу. Теперь, когда ты, как жена Дона и настолько крута, Тамаза едва ли посмеет не запретить». «Отлично!» — я кивнула и снова обратилась к Арии. «Где Лука?» — Ария огляделась. Он хотел поговорить с моими родителями о свадьбе Матео и джанны На это потребуется больше времени, чем ожидалось. Расторгнут ли они помолвку? Это было бы сплетни года. Я даже представить себе не могу, что они рискнут пойти на такое, независимо от того, насколько сильным было сопротивление Джанны. В дверях гостиной появился Данте и тут же нашел меня взглядом. «Похоже, мне пора», — сказала я, — и обняла на прощание Арию и Бибиану. Потом подошла к Данте и спросила, «Мы уезжаем?» Данте выглядел напряженным. «Да, но если хочешь остаться, можешь потом вернуться с родителями». Это вызвало бы еще больше сплетен. Нельзя появиться на вечеринке со своим женихом и уйти без него. Не думаю, что это было бы разумно. На лице Данте отразилось понимание. «Несомненно». Все в порядке?» — поинтересовалась я, снова оказавшись в машине. «Теперь, когда мы были помолвлены, я подумала, что будет нормальным спросить». Он крепче вцепился в руль пальцами. «С русскими стало больше проблем, чем обычно, и то, что Сальватор Витиела умер в такое критическое время, а Нью-Йорк должен иметь дело с новым Доном, отнюдь не способствует их разрешению». Я с удивлением уставилась на него, потому что не ожидала подробного ответа. Большинству мужчин не нравилось говорить о бизнесе со своей женой, а я еще даже не была замужем за Данта. «Ты выглядишь удивлённой», — заметил он, стрельнув в меня глазами. «Ну да», — призналась я. «Спасибо, что дал честный ответ. Я считаю, что честность — это ключ к благополучному браку. Только не в нашей среде» ответила я с долей иронии. Данте наклонил голову. «Правда. Так ты не считаешь, что Лука хороший Дон? Он хороший Дон или станет им, когда устранит всех своих врагов?» Он сказал это так безразлично, как будто устранение не подразумевало убийство других людей просто потому, что они были кому-то неудобны. «Это то, что ты собираешься делать, когда станешь главой синдиката?» «Да, при необходимости, но я доказал свои притязания на лидерство за последние несколько лет. Я намного старше Луки. Но все же самый молодой Дон в истории синдиката. Люди и его будут проверять на прочность». Дант остановился перед домом моих родителей, заглушил двигатель, вышел и, обойдя машину перед капотом, открыл мне дверь. Я взяла предложенную руку и встала. На миг... Мы оказались так близко, что я запросто могла бы поцеловать его, но он сделал шаг назад, словно восстанавливая дистанцию между нами, и проводил меня до двери. Я повернулась к нему лицом. «Я ни разу не видела рядом с тобой телохранителя. Не слишком ли рискованно выходить из дома без охраны?» Данте мрачно улыбнулся. «Я вооружен. Если кто-то захочет застать меня врасплох, пусть попробует. «Ты лучший стрелок в синдикате?» «Один из лучших, да». «Хорошо, тогда полагаю, что могу чувствовать себя в безопасности». Подразумевалось, что это шутка, но Данта был абсолютно серьезен. «Ты в безопасности?» Я колебалась. «Неужели он не попытается поцеловать меня? Через четыре недели мы поженимся? Нам не нужно ради приличия соблюдать дистанцию». Когда стало ясно, что Данте первый шаг делать не собирается, Я подошла к нему и поцеловала его в щеку. Я не решилась заглянуть ему в лицо, а вместо этого отперла дверь, проскользнула внутрь, и она захлопнулась у меня за спиной. Я подождала несколько минут, прежде чем выглянуть в окно рядом с входной дверью. Машина данта уехала. Я задалась вопросом, почему он не попытался поцеловать меня. Потому что мы пока не женаты? Возможно, он решил, что близость до свадьбы для нас неприемлема. Или, может... Он все еще любил свою жену? Я даже не посмотрела на его руку и не увидела, снял ли он свое старое обручальное кольцо. Может быть, именно по этой причине люди говорили обо мне сегодня.